Натаниэль Готорн, «Родимая пятнышко». Во второй половине прошлого столетия жил на свете ученый, глубоко изучивший все отрасли естествознания. Незадолго до того времени, к которому относится наш рассказ, он убедился, что сила нравственного сродства несравненно могущественнее всякого сродства химического. Другими словами, он оставил лабораторию на попечение своего помощника, смыл со своего красивого лица следы копоти и дыма, свел пятна кислоты и других едких веществ, покрывавших его руки, и вступил в брак с прелестной молодой девушкой. В то время, когда открытие электричества и других ему подобных явлений природы было еще вновь и казалось надежным путем к миру чудес, случалось нередко, что любовь к науке по своей глубине и всепоглощающей силе соперничествовала с любовью к женщине. Ум, воображение, самое сердце находили обильную пищу в исследованиях, которые, по мнению тогдашних ученых, должны были расширить круг человеческого могущества. Мы не знаем, был ли Альмир до такой степени убежден в том, что настает пора полного преобладания человека над природой, но во всяком случае он предался наукам так искренно и глубоко, что вряд ли какая-нибудь другая страсть могла когда-либо отвлечь его от них совершенно. Любовь к молодой жене, конечно, могла держать вверх, Но это могло случиться только тогда, когда бы она слилась в нем, так сказать, с любовью к науке, и заимствовала у нее новую силу. Как бы то ни было, Альмир вступил в брак, последствия которого были самые странные и необыкновенные. Раз как-то вскоре после свадьбы сидел он подле жены, в нем заметно было сильное волнение. Волнение это возрастало все более и более, и, наконец, сделалось так велико, что он вынужден был заговорить. «Жоржина», — сказал он. «Приходила ли тебе когда-нибудь в голову мысль избавиться от значка, который у тебя на щеке?» «Решительно никогда», — сказала Жоржина с улыбкою, но заметив, что он смотрит пасмурно и угрюмо, она покраснела и прибавила. «Сказать правду? Мне так часто говорили, что это пятнышко служит украшением, что я и теперь имею глупость верить этому?» «На всяком другом лице, может быть, но уж никак не на твоем. Милая Жоржина, ты создана так прекрасно, что этот ничтожный недостаток» я, впрочем, не знаю, можно ли назвать его недостатком, может быть, это тоже своего рода красота, оскорбляет меня, потому что служит лучшим доказательством того, что на земле нет полного совершенства. «Оскорбляет вас!» — вскричала Жоржина, глубоко обиженная. Сначала она покраснела от досады, потом заплакала. «Зачем же вы взяли меня из родительского дома?» — сказала она, заливаясь слезами. «Вы не можете любить того, что вас оскорбляет!» Чтобы объяснить этот разговор, мы должны заметить, что у молодой женщины на самой середине левой щеки был странный знак. Когда она была совершенно спокойна и ничто не возмущало ее лица, этот розового цвета знак почти сливался с цветом щеки. Когда жаржина краснела, он становился еще незаметнее и, наконец, исчезал совершенно, когда прилив крови оживлял ее щеки ярким румянцем. Но когда она бледнела от страха или волнения, Знак обозначался ярко, как красное пятно на белом снегу, и приводил Альмира в тайный трепет. Он имел вид ручки, ручки пигмея самой мелкой породы. Обожатели жаржины говорили, что фея коснулась своей маленькой ручкой ее щеки в ту минуту, когда она родилась, и оставила легкий след, как таинственный залог той магической власти, которую красавица должна была приобрести над всеми сердцами. Многие из них ценою жизни готовы были купить завидное право прижать к устам эту таинственную ручку. Мы должны, впрочем, сказать правду. Знак этот производил впечатление весьма различное, смотря по характеру тех, которые видели его. Были особо такие взыскательные, разумеется, между женщинами, которые уверяли, что эта кровавая ручка, так обыкновенно они называли ее, уничтожала совершенно всю прелесть лица Жоржины и даже делала его безобразным. Но, по мнению этих строгих судей, голубоватые жилки, встречающиеся в мраморах самой чистейшей белизны, могут, пожалуй, сделать из превосходнейшей античной статуи безобразное чудовище. Что же касается доценителей другого пола, то одни из них в родимом пятнышке находили новый предмет удивления, другие же не разделяли этого удивления, желали, чтобы пятнышка не было, потому что тогда бы жаржина могла служить идеалом совершеннейшей красоты, без малейшей тени недостатка. После свадьбы, до тех пор Альмир не обращал внимания на родинку, он почувствовал, что принадлежит к числу последних. Если бы жаржина не была так прекрасна, если бы демон зависти мог открыть в ней еще другой какой-нибудь недостаток, то странная прелесть миниатюрной ручки, то обрисованной чуть-чуть, то совершенно исчезавшей и снова выступавшей ярче и живее, смотря по впечатлениям, волновавшем сердце красавицы, могла бы еще увеличить любовь Альмира. Но видя, что жена его могла бы стать образцом безукоризненной красоты, если бы не родинка, Альмир никак не мог помириться с этим недостатком. С каждым днем он становился для него все более и более невыносимым. Это был роковой знак, который природа, так или иначе, беспощадно и неизгладимо налагает на все свои произведения, чтобы показать, что все они созданы только на время, исчезнут, уничтожатся и что всякое совершенство на земле достигается трудом и страданием. Красная ручка казалась ему страшным символом неизбежных и тяжких объятий, в которых смерть сжимает все, что только есть на земле прекрасного и благородного, все низводя на степень ничтожества и праха. Роковой знак как будто говорил Альмиру, что и его жена, его прекрасная жаржина подчинена греху, разрушению и смерти. Скоро его мрачное воображение придало родимому пятнашку страшное значение — И никогда душевная красота Жоржины не доставляла ему столько наслаждений, сколько страданий и мучений доставляла ему эта роковая родинка. В минуты самые счастливые и сладкие, невольные даже вопреки принятой решимости, он возвращался к одному и тому же предмету. Сначала родимое пятнышко не имело в его глазах особенной важности, но потом, мало-помалу, мысль о нем слилась со всеми его идеями и стремлениями, и в итоге сделалась исключительной, преобладающей мыслью. С самого утра, открывая глаза, он замечал на прелестном лице жены роковой знак несовершенства, а вечером, когда они сидели у огня, глаза его невольно и украдкой обращались на ее лицо, и перед ним, как дрожащее пламя огня, мелькала роковая ручка. От этих взглядов Жоржине становилось страшно. Заметив, что он наблюдает за нею, молчаливой и мрачной, она бледнела, как смерть, и посреди этой матовой белизны Красная ручка выступала ярко, как рубиновый барельеф на белом мраморном поле. Раз вечером, в ту позднюю пору, когда свет лампы так ослабел, что родимое пятнышко на щеке бедной женщины было только чуть-чуть заметно, она сама в первый раз решилась заговорить о нем. «Помнишь ли, милый Альмир?» — сказала она, стараясь улыбнуться. «Страшный сон, который ты видел в прошедшую ночь. Тебе приснилась моя несчастная родинка?» «Нет, совершенно не помню». — отвечал Альмир, вздрогнув. Потом, желая скрыть внутреннее волнение, прибавил сухим и холодным тоном. — Очень может быть, впрочем, что она действительно мне приснилась, потому что перед тем я много о ней думал. — Тебе снилось? — продолжала Жоржина поспешно. Она боялась, чтобы слезы не помешали ей говорить. — О, это было страшное видение. Я удивляюсь, как ты забыл его. Подумай хорошенько, друг мой, мне бы хотелось, чтобы ты вспомнил этот сон. Болезнь души очевидна, когда сон не может удержать страшных призраков в границах своих мрачных владений. Когда они вырываются на волю и отравляют нашу жизнь, открывая тайны, которые нас тревожат. Альмир вспомнил свое сновидение. Ему снилось, что он при помощи Аминадаба пробовал снять родинку со щеки жаржины. Но чем глубже вонзал нож, тем глубже опускал роковой знак, так что, наконец, он проник до самого сердца. Неумолимый он хотел вырвать его и оттуда». Когда все подробности страшного сновидения возникли в памяти Альмира, он смутился как преступник. Истина часто является нам под покровом сна и безжалостно раскрывает перед нами то, чего мы не замечали, и в чем она боялась показаться наяву. До тех пор Альмир и не подозревал, какую неотразимую власть приобрела эта мысль над его разумом, и как трудно будет ему восстановить свои прежние спокойствия и счастья. «Альмир», — сказала Жоржина торжественным голосом. — Я не знаю, чем может кончиться эта операция. Может быть, следствием ее будет неизлечимая болезнь. Может быть, эта родинка неразрывно связана с моим существованием, но я на все готова. Скажи мне, есть ли средство свести во что бы то ни стало роковой знак, который запечатлелся на моей щеке, прежде чем я увидела свет Божий? — Милая Жоржина, я много думал об этом предмете, — сказал Альмир с живостью. И совершенно убедился, что есть возможность свести эту родинку. «Если это возможно, то попробуй, как бы это ни было опасно. Я не боюсь опасности, потому что жизнь до тех пор, пока этот роковой знак будет возбуждать в тебе отвращение и ужас, будет для меня тяжкой ношей, от которой я избавлюсь с радостью. Сними же с меня этот страшный знак или лиши меня жизни. Ты великий ученый. Как же не снять тебе ничтожного маленького пятнышка, которое я могу закрыть двумя пальцами?» Ты должен это сделать для твоего собственного спокойствия. Ты должен спасти рассудок своей несчастной Жоржины. Благородный, бесценный, милый друг! Вскричал Альмир в порыве восторга. Не сомневайся в моем искусстве. Я посвятил на это лучшие силы души и ума. Жоржина, ты заставила меня проникнуть в самое сердце науки. Я чувствую теперь себя в силах сделать из тебя идеал совершенства. И какая радость, какое торжество будет тогда!» когда я исправлю недостаток, который природа допустила в прекраснейшем из своих произведений. Пигмалеон в ту минуту, когда оживилась его статуя, не испытывал восторга, который суждено испытать мне. — Итак, это решено, — сказала Жоржина, стараясь улыбнуться. — Смотри же, Альмир, не щади меня, если бы даже роковой знак укрылся ко мне в самое сердце. Альмир нежно поцеловал ее в щеку, правую щеку, а не ту, на которой отпечаталась красная ручка. На другой день Альмир сообщил Жоржине придуманный им план. Он решился посвятить все свое время и все свои силы этому важному занятию, и в то же время хотел, чтобы Жоржина пользовалась совершенным спокойствием, необходимым для успеха. С этой целью они положили перейти в огромные покои, где прежде помещалась лаборатория Альмира. Там, во время трудолюбивой молодости, он совершил те открытия, которые возбудили удивление во всех ученых обществах Европы. Там, в уединенной тишине лаборатории, Бледный физик трудился над изучением явлений самых возвышенных слоев атмосферы небесной и самых глубоких пластов Земли. Там он открыл причины образования вулканов, проник в тайны происхождения ключей и источников, определил, отчего одни из них вытекают из недр черной земли горячей и чистой струей, а другие заключают в себе благотворные целебные свойства. Там же, в самую раннюю эпоху юности, изучал он строение человеческого тела, Альмир давно уже отказался от этих последних исследований, невольно осознав ту истину, перед которой рано или поздно становится в тупик каждый ученый. Он убедился, что наша общая мать природа, работая и трудясь весело и беззаботно при ярком дневном свете, в то же время заботит сохранить свои тайны и, несмотря на свою видимую беспечную откровенность, скрывает от нас все, кроме результатов. Правда, она дает нам полную свободу разрушать, но редко дозволяет восстановить разрушенное. Альмир снова принялся за покинутые наблюдения, но уже не с той целью, как прежде. Он взялся теперь за них только потому, что они заключали в себе много физиологических истин и лежали на пути, по которому он должен был следовать для достижения новой цели. Жоржина содрогнулась от ужаса в ту минуту, когда должна была переступить через порог лаборатории. Чтобы успокоить ее, Альмир весело посмотрел на нее, но, заметив, что родимый знак на бледной щеке обозначился с поразительной яркостью, он не мог подавить в себе судорожного движения. жаржина упала в обморок. — Аминадаб! Аминадаб! — вскричал Альмир, топая ногами. На крик явился человек небольшого роста, но необыкновенно сильного сложения. Жесткие косматые волосы длинными прядями не спадали на его лицо, почерневшее от дыма и копоти. — Аминадаб! — Так его звали. Был помощником Альмира с самого начала его ученой карьеры. Механическая точность и изумительная ловкость, с которой он исполнял самые сложные опыты, немало не понимая их цели и назначения, были необходимы Альмиру при практических занятиях. Изумительная сила Аминадаба, косматые волосы и закоптелое лицо, носившее невыразимую печать глубокого материализма, делали из него представителя физической природы человека. Между тем, как Альмир, стройный и высокий, с лицом бледным и полным ума и выражения, мог служить типом природы нравственной. — Отвори двери будуара, — сказал Альмир, — и зажги курительную свечу. Аминадаб поспешил исполнить это приказание. Комната тотчас же наполнилась восхитительным и возбуждающим ароматом, который привел в чувство Жоржину. Она открыла глаза, огляделась кругом и увидела очаровательную картину. Альмир превратил мрачные и закоптелые комнаты, в которых провел лучшие годы своей жизни над изучением таинственных явлений природы, в великолепный будуар, достойный быть жилищем красавицы. Голые стены покрылись роскошными тканями, придающими комнатам вид величия и красоты, которого никакое другое украшение не в состоянии придать им. Широкие складки этих тяжелых тканей расстилались сверху донизу, скрывали резкие линии углов и, казалось, заключали в себе пространство, взятое из бесконечности жаржина могла подумать, что она несется на облаках по воздуху. Альмир удалил солнечный свет, поскольку он мог мешать химическим процессам, и заменил его матовым блеском ламп, разноцветные огни которых разливали слабое сияние. В ту минуту, когда жаржина открыла глаза, он стоял перед нею на коленях и смотрел на нее внимательно, но без всякого страха. Он был уверен в себе. — Где я? — Да, знаю. — Помню. — сказала Жоржина слабым и дрожащим голосом. И она поднесла руку к щеке, чтобы скрыть от глаз мужа роковой знак. — Успокойся, милый друг, — сказал Альмир. — Не бойся меня. Поверь мне, Жоржина, я доволен, что в тебе есть хоть один недостаток. Я уничтожу его, он исчезнет, и тогда как мы будем счастливы, веселы? — Жалься, жалься надо мною, — продолжала она умоляющим голосом. — Ради бога, не гляди на меня так. Я не могу забыть, как ты содрогнулся от ужаса и отвращения Чтобы успокоить ее и облегчить ее ум от тягостных мыслей, Альмир стал показывать ей разные интересные явления, открытые им на трудном пути науки. Воздушные образы, призраки, лишенные определенных форм, замелькали и закружились перед ее глазами, оставляя легкий смутный след в лучах розового полусвета, озарявшего комнату. Жоржина понимала, впрочем, отчасти, каким образом производятся эти оптические явления. Когда она насмотрелась на это зрелище, Альмир попросил ее взглянуть на вазу, наполненную землей. Жоржина взглянула неохотно, рассеянно. Но она была приятно изумлена, когда из земли вдруг выступил отросток, потом вытянулся тонкий стебель, постепенно распустились листья, и посреди них развернулся восхитительный цветок. — Это просто колдовство! Я не смею дотронуться до него! — вскричала Жоржина. — Сорви поскорей! — сказал Альмир. И понюхай, пока он еще цветет. Через несколько секунд цветок завянет. Но едва только Жоржина прикоснулась к цветку, как он завял и свернулся. Лепестки сделались черны, как уголь. Точно их опалило огнем. Раствор был слишком силен, — сказал Альмир задумчиво. Чтобы поправиться, он предложил жене снять с нее портрет посредством снаряда, придуманного им самим. Снаряд состоял из полированной металлической дощечки, на которой от действия ярких лучей должен был обозначиться образ жаржины Она согласилась очень охотно. Когда портрет был кончен, она взглянула и ужаснулась. Черты ее лица обозначались смутно, черными пятнами, а вместо щеки вышла одна маленькая ручка. Альмир схватил дощечку и бросил в сосуд, наполненный кислотою. Скоро, впрочем, Альмир забыл об этих неудачных опытах. В минуты, свободные от трудов и занятий, усталый и измученный приходил он к Жоржине и в ее присутствии черпал новые силы. Он говорил много и горячо о могуществе своей науки и рассказал историю длинного ряда алхимиков, столько веков трудившихся над открытием философского камня, посредством которого они надеялись извлечь золото из самых жалких и негодных веществ. Альмир, по-видимому, был вполне убежден, что открытие универсального начала, столь долго и тщетно отыскиваемого, вовсе не выходило из пределов возможности. Но в то же время он полагал, что достигнуть этого могущества может только человек, глубоко ученый и одаренный возвышенной мудростью, которая никогда не допустит его воспользоваться им. То же самое думал он и о жизненном эликсире. Он намекал, что от него совершенно зависит составить напиток, который может продлить жизнь человеческую на много лет, может быть, даже навсегда. Но это произвело бы в природе такой беспорядок, что тот, кто вкусил бы этого напитка, стал бы проклинать его таинственную силу. «Альмир, уже ли ты говоришь не шутя?» — спросила Жоржина, смотря на мужа с удивлением и страхом. «Ужасно обладать такой тайной. И даже мечтать о достижении такого могущества страшно». — Не бойся, милый друг. Я не хочу ценой всеобщего беспорядка продлить нашу земную жизнь, но ты поймешь теперь, что мне нетрудно найти средства снять с твоей щеки родимое пятнышко. При этих словах Жоржина вздрогнула, как от прикосновения раскаленного железа. Альмир возвратился в лабораторию. Лаборатория была отделена несколькими комнатами от той, где находилась Жоржина. Несмотря на это, она слышала, как Альмир отдавал приказание Аминадабу, который отвечал голосом диким, более похожим на рычание зверя, чем на голос человеческий. Через несколько часов Альмир снова пришел к Жоржине и предложил посетить его кабинет, где он собирал самые редкие химические продукты и образчики сокровищ, добытых из недр земли. Он показал ей, между прочим, маленькую скляночку, наполненную веществом, удивительно ароматным. Вещество это было бесценно по своим благодетельным свойствам, Альмир бросил в воздух несколько капель, в ту же минуту комната наполнилась восхитительным, укрепляющим ароматом. — А это что такое? — спросила Жоржина, указывая на склянку, наполненную жидкостью золотистого цвета. — Какой прекрасный цвет! Право, я готова подумать, что это эликсир жизни! — Это самый сильный из ядов, когда-либо существовавших на Земле. Успокойся, милая Жоржина, благотворная сила этого вещества гораздо важнее его гибельных свойств. Посмотри лучше на эту жидкость. Несколько капель ее, разведенных в воде, могут свести самые сильные веснушки. Но раствор более сильный, остановит приток крови и сделает из лица розового и цветущего бледный призрак. и — Этим-то веществом ты хочешь помазать мне щеку? — спросила Жоржина с беспокойством. — Нет, — отвечал Альмир, — оно оказывает влияние только на поверхность. Для тебя нужно средство, которое бы действовало сильнее и проникало гораздо глубже. Во время свиданий с Жоржиной Альмир тщательно наблюдал за впечатлениями, которые производили на нее его слова. Он замечал, как действует на нее затворническая жизнь и температура комнаты. Иногда он предлагал Жоржине такие странные вопросы, что ей казалось, будто бы она уже испытывает влияние врачебных средств, что она вдыхает их вместе с ароматами, наполнявшими воздух комнаты, и принимает их в кушаньях. Ей казалось также, но это, может быть, было только одно воображение – Что она испытывает во всем организме раздражение, что ощущение, странное, необъяснимое, разливается по всем ее жилам и сжимает сердце, и болезненно, и приятно. Когда же у нее доставало решимости посмотреться в зеркало, то она замечала, что лицо ее бледно, как белая роза. Лишь на щеке ярко выступала красная ручка. О, тогда она ненавидела этот роковой знак более, чем сам Альмир. Чтобы наполнить чем-нибудь то время, которое Альмир считал нужным посвящать ученым исследованиям, Жоржина начала читать. Во многих старых и пожелтевших книгах, которые составляли библиотеку Альмира, нашла она места интересные и поэтические. Это были большей частью произведения физиков средних веков, каковы, например, Альберт Великий, Корнелия Гриппа, Парацельс и знаменитый творец бронзовой головы. Все эти древние естествоиспытатели стояли впереди своего времени, разделяя в то же время суеверные понятия той эпохи. Но более всего заинтересовал Жоржину огромный фолиант, в который муж ее подробно записывал свои ученые опыты, обозначая цель, которую он предположил себе первоначально, средства, употребленные для достижения цели, успехи и неудачи и обстоятельства, от которых, по его мнению, зависело то и другое. Книга эта могла служить историей и эмблемой его жизни – пылкой, честолюбивой, мечтательной и в то же время практической. Чем более читала Жоржина, тем более увеличивались ее любовь и уважение к мужу. Хотя она не могла уже так, безусловно, как прежде верить в непогрешимость его суждений. Как невелики были его открытия, она не могла не заметить, что самые блистательные успехи почти все были только неудачами в сравнении с тем идеалом, которого он предполагал достигнуть. Самые блестящие его бриллианты – были не что иное, как жалкие камешки перед настоящими алмазами, самородными, неподражаемыми. Книга эта, наполненная описаниями открытий прославивших Альмира, в то же время заключала в себя грустную исповедь и горькое сознание бессилия человека. Эта мысль так глубоко огорчила Жоржину, что она опустила голову на раскрытую книгу и залилась слезами. Альмир застал ее в таком положении. «Опасно читать книги колдунов!» — сказал он, улыбаясь, хотя на лице его в то же время заметны были беспокойства и неудовольствия. — В этой книге, Жоржина, есть страшные страницы. Перечитывая их, я боюсь потерять рассудок. Берегись, они могут повредить тебя. — Они возвысили тебя в моих глазах, — отвечала Жоржина. — Подожди конца этих опытов. Тогда сможешь удивляться мне, если хочешь. Я буду считать себя достойным удивления тогда только, когда успех увенчает мои труды. «А теперь я пришел послушать тебя. Спой что-нибудь, мой ангел». Жоржина поспешила исполнить его просьбу. Полились звуки ее мягкого, звучного голоса и утолили жажду его томящейся души. Он ушел от нее успокоенный и веселый, как дитя, говоря, что затворническая жизнь скоро кончится и что он совершенно убежден в успехе. Едва только он вышел, Жоржина почувствовала непреодолимое желание следовать за ним, Она забыла сказать ему, что в продолжении двух уже или трех последних дней она замечала в себе что-то необыкновенное в том месте, где у нее была родинка. Она испытывала странное ощущение. Это была не боль, а какое-то раздражение, распространявшее беспокойство во всем ее организме. Она последовала за Альмиром и в первый раз сама вошла в его лабораторию. Прежде всего поразила ее взоры огромная печь, неутомимый, пылкий, весь раскрасневшийся от огня работник, который, по-видимому, калился на очаге, Несколько веков сряду. Так много сажи накопилось на всей его поверхности. В ту минуту на очаге стоял аппарат для перегонки жидкостей. Вся комната была уставлена ретортами, кубами, цилиндрами, ступками и другими химическими снарядами. Тут же стояла на случай надобности и электрическая машина. Воздух был тяжел, удушлив и наполнен газами, извлеченными из веществ, терзаемых и мучимых наукою. Строгая простота в убранстве, голые стены, каменный пол странно поразили Жоржину, привыкшую к фантастической роскоши своего бутуара, но более всего поразил ее сам Альмир. Он был бледен, как смерть, встревожен, взволнован, и, наклонясь к огню, следил за ходом процесса с таким напряженным вниманием, как будто бы жидкость, которую он перегонял, слилась с его жизнью и должна была превратиться в напиток вечного блаженства или вечных страданий. Не было в нем и следов той уверенности и веселого вида, которые он принимал на себя, чтобы ободрить жаржину «Будь теперь внимательнее, Аминадаб! Осторожнее, жалкая машина, осторожнее!» — шептал Альмир про себя. э э прорычал Аминадаб. «Посмотри, господин!» Альмир быстро поднял голову и, заметив жаржину покраснел, а потом побледнел еще более прежнего. Он бросился к ней и схватил за руку так сильно, что на нежном запястье остались следы его пальцев. — Зачем ты пришла сюда? — вскричал он с гневом. — Ты сомневаешься? Ты не доверяешь мне? Ты хочешь, чтобы и сюда проникло твое роковое влияние и уничтожило мои труды? Это дурно, Жоржина! Удались, любопытная! Уйди сейчас же! — Нет, Альмир, — сказала Жоржина с благородной гордостью. — Не ты, а я должна жаловаться. Ты сомневаешься не доверяешь жене своей. «Ты тщательно скрывал от меня беспокойство, с которым следишь за ходом опытов. Напрасно, друг мой, ты оставил обо мне такое жалкое мнение. Открой мне опасности, угрожающие нам в случае неудачи. Я не страшусь их. Мои опасения гораздо легче твоих». «Нет, Джорджина, этого никогда не будет», — возразил Альмир с нетерпением. «Пусть будет по-твоему», — отвечала она спокойно. «Я выпью все, что тебе угодно». Даже я выпила бы и яд, который твоя рука поднесла бы мне. — Жоржина, ангел мой! — вскричал Альмир глубоко тронутый. — До сих пор я еще не знал всей силы и величия твоей души. Теперь я не хочу ничего скрывать от тебя. Знай же, что твоя родинка — это маленькое пятнышко на поверхности кожи, по-видимому, такое ничтожное, слилось со всем твоим существом и соединено с ним так сильно, как я никогда не полагал. Я давал уже тебе разные средства, сильные и действенные, но они не произвели на тебя никакого действия. Теперь остается испытать еще одно только средство. Если оно не удастся, мы погибли. — Зачем же прежде ты не сказал мне этого? — Средство это очень опасно, жаржина отвечал Альмир тихим голосом. — Опасно? Я страшусь только одного, чтобы этот страшный знак не остался на моей щеке вечно. Сними его, сними, во что бы то ни стало. «А не то мы оба сойдем с ума!» «Ты говоришь правду», — сказал Альмир печально. «Теперь, мой друг, ступай к себе. Еще несколько времени, и мы сделаем последний опыт». Альмир проводил жену до ее комнаты и простился с ней тихо и печально. Грусть эта лучше всяких слов свидетельствовала о важности приготовлений, которыми он хотел заняться. Когда он ушел, Жоржина предалась мечтам. Она желала от всей души, чтобы мечта Альмира осуществилась, хотя бы на одно мгновение». Она поняла, что только на одно мгновение это и возможно. Шум шагов вывел Жоржину из задумчивости. В комнату вошел Альмир, держа в руке сосуд, наполненный жидкостью, бесцветной, как вода, но блестящей и прозрачной. Он был бледен, но бледность это происходило не столько от страха или сомнения, сколько от сильного умственного напряжения. «Перегонка удалась», — сказал он, отвечая на взгляд Жоржины. «Если наука не обманывает меня, успех будет полный». Благотворная сила этого напитка не подлежит сомнению. Посмотри, как подействует он на это растение. На окне стояла герань, листья которой были покрыты желтыми пятнами. Альмир пролил несколько капель драгоценной жидкости на иссохшую землю. Через мгновение, когда корни цветка втянули в себя благотворную влагу, безобразные пятна исчезли. Листья ожили и ярко зазеленели. — Мне не нужно доказательств, — сказала спокойно Жоржина. — Дай мне сосуд. Я совершенно полагаюсь на твое слово и готова на все. — Пей же, благородное создание! — скричал Альмир в порыве восторженного удивления. Жоржина выпила жидкость и отдала сосуд мужу. — Какой чудесный напиток! — сказала она с тихой улыбкой. — Он удивительно сладок и ароматен. Он утолил мучительную жажду, томившую меня в продолжении нескольких дней. Теперь, милый друг, дай мне уснуть. Я устала. Мне нужно отдохнуть». Голова моя клонится на грудь, как лепестки розы после солнечного заката. Она проговорила последние слова с трудом. Как будто бы ей стоило больших усилий произнести эти медленные, замирающие звуки, и погрузилась в глубокий сон. Альмир сел подле жены и смотрел на нее с мучительным беспокойством. В нем заметно была, впрочем, легкая тень пытливого любопытства, свойственная всем ученым. Ничто не ускользало от его зоркого глаза. Румянец на щеке, малейшая неровность в дыхании... Дрожание ресниц, дрожь во всем теле — все замечал он и записывал в фолиант. Каждая страница этой книги была отмечена глубокой мыслью, но на последней странице сосредоточились мысли многих лет. Время от времени Альмир с невольным трепетом посматривал на родимое пятнышко и вдруг, уступая странному и непонятному побуждению, наклонился и поцеловал его. Но в ту же минуту почувствовал он глубокое отвращение — Жоржина сделала беспокойное движение. Легкий стон, как упрек, вырвался из ее груди. Альмир продолжал наблюдать по-прежнему напряженным вниманием. И вот он заметил, что красная ручка, ярко выступавшая на бледной щеке Жоржины, начала бледнеть, гаснуть, исчезать. Присутствие этой родинки было ужасно, но еще ужаснее она исчезла. Посмотрите на угасающую радугу, и вы поймете — Как исчез этот таинственный знак? — Он исчезает! — говорил Альмир в порыве невыразимого восторга. — Теперь он едва заметен. Победа! Победа! Страшный знак потерял свою руковую силу. Малейший прилив крови к щеке, и он исчезнет совершенно. Но отчего ты так бледна, Жоржина? Он подошел к окну и отдернул занавес. Свет прямо упал на лицо Жоржины. В эту минуту раздался грубый и дикий смех Аминадаба. Альмир знал, что этими дикими звуками тот выражал свою радость. «Смейся! Веселись и смейся!» — вскричал Альмир в выступлении. «Ты приобрела право смеяться!» Этот крик вызвал Жоржину из усыпления. Она медленно раскрыла глаза и посмотрела в зеркало, заранее приготовленное Альмиром. Легкая улыбка мелькнула на ее губах, когда она увидела, что роковой знак, прежде затмевавший ее счастье, теперь был едва заметен. Но почти в ту же минуту она устремила глаза свои на мужа с неизъяснимой тоской и беспокойством. — Бедный Альмир! — прошептала она. — Бедный? Нет, Жоржина, богатый, счастливый! — вскричал он. — Бедный Альмир! — повторила она с нежностью. — Ты преследовал опасную мечту. Милый Альмир, я умираю. Увы, она говорила правду. Роковой знак был неразрывно связан с ее жизнью. Это была как бы таинственная связь, соединявшая ее душу со смертной оболочкой. В ту минуту, когда последний красноватый оттенок родимого пятнышка, единственного недостатка прекрасного лица, исчез с ее щеки, душа журжины оставила земную оболочку и улетела в небо. Если бы Альмир был благоразумнее, он не отверг бы добровольно счастье, которое могло бы наполнить жизнь его невыразимым блаженством. Но он был занят одним настоящим. Он ничего не видел за пределами мрачных владений времени и, не умея заранее жить в вечности, не мог найти в настоящем совершенства будущего.